Почему не понимаем? Задумчиво не сразу сказал он. Маленько мы чего-то понимаем. Я с тобой не о том говорю, нужна или не нужна ГЭС. Об этом спору нет. Я говорю, что и здесь кому-то работать надо. Вот вы и работаете. Работа она тоже вроде как по возрастам. Где новые стройки, где значит труднее всего, там молодежь. Где полегче, попривычнее, другие все таки не сравнить там или здесь условия то разные тогда люди для того и едут чтобы одну большую работу всем вместе сделать она для них самое главное они то и живут только для этой работы а вы здесь вроде как наоборот вроде как работаете для жизни ты говоришь внимание внимание оно от важности от нужности ничего в нем особенного нет по моему всегда так было у тебя тоже Если тебе требуется что-то сделать в первую очередь, ты же из внимания это не выпустишь. Хочешь, не хочешь, а будешь думать, пока не сделаешь. А там это в масштабе, значит, всей страны. Там, может, от этой стройки много чего другого зависит. стройка это под вниманием, а люди, они... Просто работают, и все. Не для славы, а для дела. Но, может... получше работают, чем в другом месте. Так требуется. Вот это-то, парень, и плохо, что в одном месте мы требуем работать получше, а в другом считаем, что можно как попало. Плохо, конечно, не задумываясь, думая над тем, что еще возразить, отсукивнул Андрей. Вспомни, как было, например, 30 или 20 лет назад, и как теперь. Сколько всего понастроили, да напридумывали. Когда-то, наверное, на нашу матерой казалось, зачем идти? Земли, что ли, без нее не хватало? А кто-то пришел и остался, и вышло, что земли без матеры и правда не хватало. А сын его пошел дальше, не все же тут задерживались. А сын сына еще дальше. Это закон жизни, его не остановить, и их, молодых, тоже не остановить. А то они